Глава третья. Как космическая энергия может принести вам все блага жизни? Как-то Авраам Линкольн сказал, «Много раз судьба ставила меня на колени из-за того, что я был убежден, мне больше некуда идти. Моя мудрость и все, что было во мне в тот период, не способствовали успеху». А вот высказывание некоторых выдающихся личностей. Сократ. Нужно не столько молиться, сколько просто благословлять Бога, потому что Бог лучше знает, что для нас хорошо. Теннисон. Молитвой можно добиться гораздо большего, чем ожидаешь. Чем люди лучше овец или коз, если живут вслепую, не используя своих мозговых извилин? Если и познавая Бога, не воздевают в молитве рук как за себя, так и за тех, кто называет их друзьями? Колридж. Тот лучше молится, кто больше любит. Уитвер. Простому сердцу, которое легко отзывается на любовь, воздается. Ральф Уолда Эмерсон. Разве молитва не попытка познать истину, не вылазка души в неопознанное бесконечное? Нельзя, молясь от чистого сердца, не познать чего-то. Беньон. В молитве лучше сердце без слов, чем слова без сердца. Есть старая пословица. Люди, когда молятся Богу, обычно просят, чтобы 2 плюс 2 не было равно 4. Когда вы молитесь, не пытайтесь изменить космическую энергию, которая есть Бог, потому что Бог всегда одинаков, вчера, сегодня и вечно. Эффективная молитва направляет человека на то, что является истинным для Бога, и что становится центральной точкой для выражения жизни, любви, истины, красоты, радости и изобилия в вашей жизни. Иными словами, молитва – это размышление над божественными истинами с наивысшей точки зрения. Космическая энергия не меняет свои законы ни для кого, у нее нет фаворитов, она беспристрастна и нелицеприятна. Молитва – Это ответ космической энергии на ваше привычное мышление и воображение, а также на вашу веру. В каком-то смысле существует столько форм молитвы, сколько и людей в мире. Его молитва имела форму ходатайства. Недавно я беседовал с одним бывшим моряком, корабль которого во время Второй мировой войны был подбит торпедой. И этот мужчина в течение 10 или 12 часов носился по воле волн на импровизированном плоту. Он громко кричал, «О Боже, спаси меня! Ведь ты знаешь, что я здесь!» Для него Бог был антропоморфным существом, находящимся где-то в пространстве. Он не был знаком с законами разума, не знал, что Бог — это дух в нем, вездесущий, мгновенно доступный для каждого человека, не имеющий ни лица, ни формы, ни очертаний и хотя его мольбы и призывы не достигали божественного присутствия, это сделала его слепая вера. Когда его подобрал норвежский корабль, капитан сказал, что по непонятной причине он вдруг изменил курс движения судна и вскоре вперед смотрящий увидел моряка на плоту. Причина, почему корабль изменил направление, состояла в том, что моряк слепо верил, он будет спасен. Космическая энергия ответила согласно его вере. Ваша мысль и есть молитва. Молиться значит мыслить с точки зрения универсальных принципов и вечных истин точно так же, как инженер мыслит с позиции непреложных принципов математики или химик мыслит с точки зрения законов, лежащих в основе химических составов. Каждая мысль в определенном смысле является молитвой по той простой причине, что она направлена на действие и его проявление. В Библии говорится, слово было Бог. Слово – это выраженная мысль, и нам говорят, что это Бог, то есть мысль созидательна, поскольку есть только одна созидательная мысль – космическая энергия, бесконечное присутствие. Следовательно, ваша мысль, будучи созидательной, является также Богом. У всех нас есть общий источник – Все мы сотворены из одной универсальной субстанции. Как говорится в Библии, молитесь же так, Отче наш. А это значит, что все мы произошли от одной космической энергии, поэтому мы связаны с божественной истиной. Когда вы молитесь, посылайте любовь и доброжелательность всем людям, равно как и всем живым существам на планете. Человек должен осознавать свое единство со всем, что есть в этом мире птицами, рыбами и растениями, живой и неживой природой. Космическая энергия создает все и вся. Ничто во вселенной не может противодействовать ей, потому что она не может враждовать сама с собой. Все люди являются частью огромного единого целого, чье тело природа, а Бог душа. Как правильно молиться? Есть много уровней и разновидностей молитвы. Старинный афоризм гласит, если ваши мысли божественные мысли, конструктивные, основанные на принципе, тогда божественная сила с вашими мыслями о добром. Молитва это мышление с конструктивной точки зрения. Правильно молиться, значит исходить из духовной предпосылки, что в каждом из нас есть космическая энергия, которая становится той вещью, проектом, достижением и так далее которую мы желаем иметь, поднимаясь до точки принятия ее как уже истинно существующей. Ваше конструктивное мысленное действие созвучно с космической энергией и она отвечает согласно характеру вашей мысли. Подлинная молитва это постоянная конструктивная позиция разума, которая в результате приносит твердую убежденность. Как только ваше желание погрузиться в подсознание, Ответ проявится как часть закона созидания. Обрели вы или нет твердую убежденность, можно проверить следующим образом. Если ваш разум полностью принимает данную идею и не допускает противоречий, значит ваша молитва была конструктивной. Почему на ее молитвы не было ответа? Принцип жизни или космическая энергия направлен на то, чтобы исцелять, восстанавливать способствовать процветанию и благословлять человечество. В противном случае во Вселенной не было бы ни определенной структуры, ни соответствия химических веществ, ни гармонично действующих сил. В каждый организм встроен принцип целостности и единства. В Библии говорится, просите и не получаете, потому что просите не на добро. У с Би была язва желудка и она принимала лекарства, прописанные врачами, но при этом постоянно твердила «от лекарств нет никакого толку, моя болезнь только усугубилась». Все ее мысли носили язвенный характер полной горечи. Она кипела от негодования, ее затопляла постоянно подавляемая ярость по отношению к родственникам. И получалось, что с одной стороны она обращалась с просьбой к Богу, чтобы он исцелил ее, А с другой стороны, в силу своего невежества сама себе навязывала болезнь. Она молилась в то время, как ее разум и сердце были полны враждебности, ярости и негодования. Измененная позиция разума преобразила ее жизнь. Выслушав простое объяснение относительно того, что она делала со своим телом, эта женщина осознала свою ошибку и решила благословить родственников, утверждая следующее я полностью передаю своих родственников великому океану жизни, желая им гармонии, здоровья и мира. А если мысль о ком-то из них появится в моем разуме, я стану немедленно утверждать, я освободила тебя, да пребудет с тобой Бог. Кроме того, она решила больше не критиковать своих врачей и лекарства, осознавая, что если ей не нужен будет костыль, она исцелится. Кроме того, Она поняла, что должна перестать искать вину в себе самой и винить других людей, что ее злобные, негативные мысли породили язвы, и что вполне резонно гармоничные, спокойные и дружелюбные мысли восстановят ее здоровье. Молитва, которая ее освободила. Миссис Би сделала своей привычкой утверждать следующие истины жизни. «Я живу в мире со всеми людьми». Я получаю божественное руководство относительно того, что я ем и что пью. Я полна спокойствия, уверенности в себе, энергии и энтузиазма, которые получаю от космического присутствия. Жизненные силы проходят через все мое существо свободно, радостно и гармонично. И я чувствую себя абсолютно здоровой. Когда она начала насыщать свой разум этими истинами, простила себя за то, что давала приют негативным мыслям и благословила своих родственников, на нее снизошло божественное спокойствие. Теперь эта женщина живет новой жизнью. Она стала добрее, великодушнее и энергичнее во всех отношениях. Как он растворил сложную проблему? Несколько месяцев назад один мой приятель-врач оказался втянутым в серьезный судебный процесс. Он был измотан, подавлен и глубоко обижен ложью и фальшивыми обвинениями, которые обрушились на него со стороны оппонентов. Судебный процесс развивался неблагоприятно для него. Я объяснил ему, что сначала, прежде чем начать молиться, рассчитывая на успех, следовало бы истереть из разума враждебность и негодование. И этот мужчина стал регулярно утверждать. Бесконечная справедливость, любовь, гармония... И истина космической энергии действует в умах и сердцах всех, вовлеченных в этот судебный процесс людей. Истина – моя защита. И когда какая-нибудь мысль о его оппонентах приходила в его разум, он утверждал, божественная любовь наполняет вашу душу. Примерно через неделю мой приятель вдруг почувствовал спокойствие, и вскоре судебное разбирательство было прекращено. Любовь – великий магнит. Этот врач сказал мне, что когда он изменил свою позицию разуму, к нему пришло осознание, что любовь подобна магниту. Он стал притягивать к себе все больше и больше пациентов и исцелять их самым удивительным образом. Жена сказала, сейчас мой муж подобен магниту. Магнетизм – это излучение, исходящее от божественного присутствия. Это любовь, сила и жизнерадостность, которую этот врач посылает всем окружающим. Он смог изменить себя и теперь постоянно излучает любовь, и всякий, кто оказывается на орбите его жизнедеятельности, получает благословение. Когда-то этот мужчина был вспыльчивым и недовольным человеком, в котором жила ненависть к обидчикам и, естественно, в нем не было никакого магнетизма. Он терял своих пациентов и деньги. Фактически. Он перекрывал путь потоку космической энергии, однако он понял, что божественная любовь растворяет все, что не подобно ей. Как ментальный слепок в ее разуме изменил ее жизнь? Несколько месяцев назад я читал лекцию перед небольшой группой людей в частном доме на острове Мауи, Гавайи. Одна из приглашенных рассказала о том, как она изменила свою жизнь. Эта женщина прочла много книг о молитвенной терапии, позитивном мышлении и тренировке разума. И тем не менее, ее жизнь была в полном беспорядке. Она была одинока, разочарована и бедна. Но восемь слов из Библии изменили ее жизнь. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Эта женщина немного занималась живописью и однажды нарисовала дом, какой ей хотелось бы иметь. Она сделала этот рисунок на одном секторе огромного листа бумаги. На другом секторе этого листа она написала «Зарплата 25 тысяч долларов в год». На третьем «Я счастлива в браке с замечательным человеком». А потом нарисовала большой бассейн. Затем женщина повесила этот лист бумаги на стену в своей квартире. Она знала, что эта картинка постепенно превратится в ментальный слепок в ее разуме, через который потечет ток космической энергии, вдыхая жизнь во все ее желания. Постепенно эти мечты погрузились в подсознание женщины. Желание и глубокая вера оказались завершающими мазками на ее ментальной картине. И как она сказала, через несколько недель у нее действительно возникло такое чувство, как будто она всем этим уже владеет. Ментальное обладание – это девять пунктов закона, после чего следует реализация задуманного. Как пришел ответ? Вскоре после этого, во время своей поездки в Ганалулу эта женщина встретилась в отеле с одним старым другом, а тот представил ее своему брату, который влюбился в нее с первого взгляда. Через несколько месяцев они поженились. И теперь муж выдает ей годовое содержание в размере 25 тысяч долларов, как говорится, на карманные расходы. Они живут в прекрасном доме в Сиднее, Австралия и часто купаются в огромном бассейне. На всех слушателей произвели сильное впечатление ее искренность, вера в законы разума и чудеса бесконечной силы, которые есть в каждом человеке. Вот ее любимая фраза: Я хочу побеждать и признаю силу, которая может все это дать. Кратко о том, что следует запомнить. Колридж сказал, Лучше молится тот, кто больше любит. Когда вы молитесь, не пытайтесь изменить божественное присутствие, которое всегда одинаково вчера, сегодня и вечно. Молитва направляет вас на вечные истины жизни, любви, красоты и большего изобилия. Молитва ходатайства срабатывает лишь время от времени, например, если человек находится в трудном положении и верит, что есть Бог на небесах. Суть в том, что он сам отвечает на свою молитву, космическая энергия реагирует на его слепую веру. В определенном смысле ваша мысль и есть молитва по той простой причине, что любая мысль может выразиться в действии и проявиться в реальности. Есть только одна созидательная сила, а именно космическая энергия, которая проходит через всю нашу жизнь. Мысль ⁇ это единственная известная нематериальная сила. Вы – то, о чем думаете в течение всего дня. Очень важно, чтобы во время молитвы вы были в мире со всем сущим. Осознайте свое единство с жизнью, потому что Бог есть жизнь или дух, и одна часть духа не может находиться в противоречии с другой ее частью, поскольку дух или Бог един и неделим. Когда вы живете в мире с окружающими и самим собой, тогда космическая энергия проходит через вас, наполняя все пустые сосуды вашей жизни. Если вас наполняют божественные мысли, тогда божественная сила с вашими мыслями о добром. Молитва – это конструктивное мышление. Подлинная молитва состоит из духовной предпосылки, что космическая энергия становится той вещью, проектом, достижением, которую вы желаете иметь, когда доходит до точки восприятия этой вещи как уже существующей. Космическая энергия исцеляет, восстанавливает и способствует процветанию. У женщины была язва желудка, следствие ее мыслей, полных враждебности, негодования и ярости. Но она поняла, для того чтобы исцелиться, нужно покончить с критикой и осуждением других людей и простить себя за то, что давала приют негативным мыслям и она начала благословлять тех, кого раньше ненавидела. Эта женщина стала молиться следующим образом. «Я полна мира, гармонии, физических сил и энтузиазма, которые получаю от космической энергии. Я здорова и чувствую себя прекрасно». Один врач был втянут в неприятный судебный процесс, но приняв решение стереть из своего разума негодование и враждебность, он научился эффективно молиться а когда в его разуме появлялась мысль об оппонентах, он тут же начинал утверждать – божественная любовь наполняет их душу. Кроме того, он стал упорно утверждать, что божественная справедливость, гармония и истина превалируют в его деле, и судебный процесс в конце концов был завершен. Этот врач понял, что любовь является мощным магнитом. Он стал притягивать к себе все больше и больше пациентов и излечивать их самым удивительным образом. Любовь растворяет все, что не подобно ей. Женщина нарисовала дом, какой ей хотелось иметь. Она повесила этот рисунок на стену в своей квартире. Кроме того, на том же листе бумаги она написала «Я выхожу замуж за прекрасного человека. Я имею доход 25 тысяч долларов в год». Женщина смотрела на него много раз в день зная, что таким образом эти идеи пропитает ее подсознание. Космическая энергия проходила через ее ментальный слепок, выполняя все ее запросы в божественном порядке. Ее любимым афоризмом был такой «Я хочу побеждать и признаю силу, которая может все это дать».